глава 8 моя потеря сознания сильно напугала мервина непонятно только от чего прежде он всегда называл обмороки глупостями избалованных девиц однако открыв глаза я поняла что уютно лежу на своей кровати а та с выражением лица как у безутешного родственника призванного к ложу умирающего держит мою безвольную ладонь слегка удивившись я попыталась отнять у него свою руку мервин не отдал Несколько секунд я упрямо тянула, пока Таирт не спохватился и не отпустил, с таким видом словно обжёгся. Резко поднялся с края постели, на котором до того сидел, потом также порывисто наклонился, прижал мою голову к подушке и уставился мне в глаза. Быть может, я и не была самой стеснительной девушкой при дворе, но подобное внимание меня смутило. «Э -э, «Мервин...» — начала я. Но при первом же звуке моего голоса Тейрт подскочил, как ужаленный. «Риэль». Его голос прозвучал непривычно хрипло. «Райша, попробуй призвать Нити». «Что?» Я недоуменно моргнула. «Ты же заблокировал мою силу». «Попробуй», — повторил он, словно не слыша. Я потянулась к самой отзывчивой для меня стихии — огню. Через мгновение сияющая алым нить повисла в дюйме над моей рукой. И я, и Мервин уставились на нее так, будто это детское упражнение являлось величайшим достижением магической мысли. «А...» — начала я. «Увы, на сегодня красноречие меня покинуло». «Слава властелину!» — пробормотал Мервин. «Он тебя не выжег». «Не что?» — переспросила я, начиная понимать. «Не уничтожил ту часть личности, которая даёт тебе доступ к магии», — терпеливо пояснил Таирт. «Так мне показалось, когда ты потеряла сознание». Я кивнула. Необходимости спрашивать, кто такой он, не было. Я не знала, что магию можно выжечь. Для дракона существует мало невозможного. Глаза Мервина смотрели куда-то в пустоту, а у меня перед мысленным взором Вспыхнуло воспоминание о том, как я впервые узнала о крылатах. Пять лет назад. Государство моего отца было самым крупным на нашем континенте. Кроме того, все герцогства на юго-западе являлись королевскими протекторатами. Результат завоеваний моего предка, пра-пра... Не помню, в каком колене. Правил он недолго, всего лет 30 но много что успел сделать. Например, построить новую столицу благословенную алм где я прожила почти всю жизнь. Помню, впервые увидев в учебнике истории слова «Новая столица», я резонно задалась вопросом «А где же старая?» При мне никто не упоминал о городе, где, оказывается, раньше жили и правили мои предки. На мой невинный вопрос наставник странно замялся, начал было рассказывать что-то об изменении климата и вынужденном переселении, Потом вдруг махнул рукой и сказал, что только его величество сумеет все правильно объяснить. Отец, конечно, оказался занят. Это было его естественное состояние. Что-то делать, с кем-то договариваться, постоянно устраивать церемонии и важные приемы. Хотя у нас, в отличие от островной республики, слово «короля» являлось законом. Это не означало отсутствие группировок и фракций. Каждая тянула одеяло королевских милостей на себя, а отец, как искусный портной, должен был раскроить его так, чтобы никого не обидеть. Одна его серьёзная ошибка могла вызвать брожение среди знати, а несколько ряду заговоры и мятежи. Впрочем, его величество почти не ошибался. Сегодня день короля был посвящён внешней политике. Когда я, оттолкнув возмутившегося гвардейца, заглянула в щель дверей малой приёмной залы, Отец о чём-то беседовал с послом Кадари. Последние годы народ Кадари считался нашим верным союзником, но во мне с раннего детства они вызывали неприятное ощущение отторжения, чуть ли не годливости. Сама не понимала, от чего пока не узнала, почему им запрещен вход во все храмы, а жрецы отворачиваются при встрече с ними. Именно этот народ, Эль-Кадари, поскольку в те древние времена их имя ещё не лишилось благородной приставки «Эль», предал властелина, нанеся ему удар в спину во время последней битвы богов. Властелин развоплотился. Его враги, боги хаоса, казалось, победили, но перворождённые дети властелина, мы зовём их духами, поскольку они лишены тел из плоти и крови, сумели отомстить за отца и прогнать богов хаоса за пределы сферы миров. Кадари их предательство не сошло с рук. Мир, в котором они жили, отторг их, И это же делал любой другой, в котором они пытались поселиться. В конце концов, домом Кадари стали безжизненные острова, плывущие в бездне. Там не было солнца, воды, зелени. Не было вообще ничего, кроме озер и рек лавы. И если бы не магия Кадари, твари бездны давно бы уничтожили саму память об этой расе но пока потомки предателей жили и процветали, путешествуя из мира в мир, торгуя и наемничая. Вот только никто из верных уже не добавлял к их имени приставку «эль», означающую «благословленные душой». Вздохнув, я отлепилась от щели и даже извинилась перед беднегой-стражником, ведь выполнить свой долг и отодвинуть меня от двери, да и просто коснуться, без прямого приказа короля или королевы, он не имел права. По закону рассматривалось подобное как покушение на особу королевской крови с предсказуемыми для стражника последствиями. Итак, отец оказался недоступен. Что ж, ещё не всё потеряно. И я целеустремлённо пошла по дворцу, внимательно оглядываясь по сторонам в поисках жертвы, хорошо подкованной в вопросах истории, желательно родственника. Поведение наставника выдало, что за переносом столицы крылась какая-то тайна, не красившая наш род». Обычный эльтуань если и знал, мог побояться рассказать мне об этом. Результаты следующего часа поисков оказались плачевны. Сперва от меня сбежала королева, сославшись на внезапную сильную мигрень. Увы, мама прекрасно знала, что мои расспросы затягиваются надолго. Камир, обычно не отказывающийся провести с сестрёнкой пару часов, оказался занят. «У меня действительно важная встреча. Райша». Выпалил он, чуть ли не бегом направляясь к конюшням. «Спроси, что хотела, через пару дней». Нет, ждать целых два дня я была не способна В детстве, если меня одолевало любопытство, оно требовало немедленного утоления. Любой ерундовый вопрос начинал казаться жизненно важным. Обнаруженного на тренировочном поле сэдда не отпустил мастер по боевой магии. Оказывается, через день брат участвовал в турнире — А Ринард ещё на прошлой неделе отправился с проверкой в своё герцогство. Уезжая, он бормотал себе под нос что-то нехорошее про хитрых управляющих с бездонными карманами. Из братьев оставался только Мийо, который никогда не интересовался историей. Я уже была готова признать поражение. Естественно, только на этот один день. Завтра бы от меня не отвертелись. Когда, возвращаясь через парк, в затенённой беседке увидела Мервина — Вытянув во всю скамейку длинные ноги, Таирт что-то увлечённо читал. Пытаясь оставаться незаметной, я подобралась поближе. «Ха! Да я знала эту книгу. Руководство по боевой магии из сдвоенного мира». Сет сперва измозолил нам глаза этим чёрным переплётом с оттиском крылатой фигуры, хвастаясь редкой находкой. А потом всю прошлую неделю ныл, что книга пропала, да ещё прежде, чем он успел её дочитать». «Замечательный день сегодня, правда, Мервин?» Жизнерадостно поинтересовалась я над самым ухом Таирта. Его реакция меня разочаровала. Мервин аккуратно заложил ладонью нужную страницу и повернулся ко мне. «Чем обязан удовольствию увидеть вас, принцесса?» А я-то думала, что он хотя бы вздрогнет и попытается спрятать книгу, а еще лучше подпрыгнет от неожиданности, как это делали от моих приветствий другие придворные. «Ну да ладно». «Хм...» А ведь его фраза про удовольствие видеть просто сочилась с сарказмом. «Ты так увлечённо читал, что мне стало завидно». Я крепко ухватилась за переплёт и потянула. Мервин спокойно отдал. «Нет, так совсем не интересно от Отчего-то первая пришедшая в голову идея слегка пошантажировать Таирта, украденной у брата книгой, потеряла свою привлекательность». Вздохнув, я расправила платье и уселась возле Мервина. «Ты ведь хорошо знаешь историю?» Мой невольный собеседник удивлённо приподнял тонкие брови. «Достаточно хорошо». Я склонила голову на бок, внимательно разглядывая Таирта. «Пожалуй, так будет даже интересней. Версия Мервина, если ему известен ответ на мой вопрос, может отличаться от королевской. Королевскую я обязательно собиралась узнать, но пусть это будет позже. «Расскажи мне о прежней столице». «Что именно?» В чёрных глазах Мервина блеснула насмешка. Таирт забавлялся. «Расскажи, как она перестала быть столицей», — терпеливо пояснила я. «Боюсь, это длинная, скучная история, не подходящая для ушей столь юной леди». Выражение лица Мервина казалось вполне подобающим для скромного придворного, вот только тон подразумевал разговор с пятилеткой — Мне уже двенадцать. Отчего-то я не могла злиться на Таирта. Любой другой Эльтуань, кроме родителей, конечно, за подобные слова получил бы магическую памятку не самого приятного свойства. Я терпеть не могла, когда от меня что-то пытались скрыть из-за возраста. Но в присутствии Мервина мне всегда хотелось показать свою взрослость и рассудительность, а не ссориться. Итак, прежняя столица, напомнила я, видя, что Таирт не торопится. «Как получилось, что мой предок решил отказаться от неё?» Мервин усмехнулся краем рта. «Решил отказаться? Можно сказать и так. Очень легко отказаться от того, что уже не существует». Я нахмурилась и потребовала. «Объясни!» «Быть может, принцесса предпочтёт увидеть сама?» спросил Мервин мягко, со странным выражением в глазах. «Увидеть...» «В смысле...» «Я остановилась». «Именно, Ваше Высочество». «Увидеть...» Судорожно сглотнув, я кивнула, но все же едва не подпрыгнула, когда, касаясь ладонями моих висков, он сказал «Мой дальний предок был там, когда это случилось».